Издательство Эксмо Дэниел Кис Прикосновение Читает Александр Дунин Посвящается Ори с любовью Вспомни, что ты, как глину, обделал меня, И в прах обращаешь меня. Иов глава 10 стих 9 предисловие автора к изданию 2003 года к чему заново перерабатывать и переиздавать прикосновение перед вами роман о последствиях радиационной аварии на промышленном производстве когда сотрудник компании сам того не ведая разносит радиоактивную пыль по соседям заносит ее к себе домой и заражает беременную жену. Герои и события, описанные на страницах этой книги, вымышленные. Они — плод воображения и основаны на происшествии, случившемся в Соединенных Штатах в 1960-х годах. Однако тяжкие последствия, которыми все это обернулось, вполне соответствуют действительности. После того, как прикосновение впервые вышло в свет в 1968 году, тысячи людей по всему миру стали невольными жертвами радиационного заражения в результате аварий, краж бракованного медицинского и промышленного оборудования, а также ненадлежащего использования радиоактивных отходов. Правительства и заинтересованные промышленники разных стран мира не желают и пальцем шевельнуть ради того, чтобы предотвратить заражение, вызванное промышленными выбросами и радиационными авариями. С политической и экономической точки зрения куда выгоднее постараться сокрыть радиоактивную пыль, чем объясняться с общественностью, требующей отчета о последствиях своего бездействия. Радиоактивные источники чаще всего незаконно отправляются на свалку во избежание оплаты расходов по их хранению. Надлежащее хранение стоит около 20 тысяч долларов, а штраф составляет всего лишь 2 долларов. Но если радиоактивный источник вдруг окажется на сталелитейном заводе, он с тем же успехом может потом попасть к вам в руки или же в дом дорогих вам людей. 25 марта 1997 года, близ Гаррисберга, в Пенсильвании, было изготовлено 33 тысячи лотков лопат из стали с примесью радиоактивного тория. В подобных случаях проверка и очистка каждого лезвия, каждой ножки стола обходится в сотню миллионов долларов. В средствах массовой информации такие аварии зачастую представляются в виде коротких газетных сообщений, а личная беда никогда не принимается в расчет при учете издержек производства или составлении балансовой отчетности. Куда больше шума вызывают впечатляющие взрывы на атомных электростанциях или военных объектах, как это было на острове Тримайл в Пенсильвании, США, в Чернобыле, на Украине или в Такимуре в Японии. Однако последствия радиоактивных аварий на промышленных предприятиях и краж радиоактивных веществ, которым причастны преступники или террористы, чаще всего сказываются спустя месяцы. Послушайте следующие сообщения для печати. Тревога на американско-мексиканской границе. В пятницу, 27 июля 2002 года, власти Мексики подтвердили, что при перевозке между мексиканскими приграничными городами Тихуаны и Текате в 70 милях к востоку от Сан-Диего пропал цилиндр 8 на 6 дюймов, содержащий дюймовую капсулу с Иридием-192. Он использовался мексиканской государственной нефтяной компанией Pemex для рентгеновского обследования нефтепроводов. По заявлению начальника Мексиканской государственной службы национальной обороны Габриэля Гомеса-Руиса, не установлено, выпала ли емкость из грузовика или же ее выкрали. Канада не досчиталась контейнеров с радиоактивными веществами. По сообщениям от 2 июля 2002 года, 5 контейнеров из 11 с опасными радиоактивными веществами, пропавшие за последний год в Канаде, до сих пор так и не обнаружены. Согласно заявлению Комиссии по ядерной безопасности Канады, емкости, вероятно, были украдены со строительных площадок или из грузовиков. По заверениям властей, нет никаких доказательств того, что пропажа контейнеров стала результатом заранее организованного преступления с участием террористов. Однако власти реагируют на недавние предупреждения ООН о том, что радиоактивные вещества, необходимые для изготовления грязных бомб и заложенные в обычные взрывчатые вещества, можно найти практически в любой стране мира. По словам представителя Конгресса Эда Марки, Массачусетс, «Усама Бен Ладен и Аль-Каида уже пытались заполучить ядерное топливо». Как нам стало известно, создание грязной бомбы — одна из главных целей Аль-Каиды. Если одна из таких штуковин, радиоактивных устройств, окажется на складе металлолома, она рано или поздно попадет в руки террористов. История Барни и Карн Старк «Представлено в этом новом издании так, чтобы вы могли сопереживать тяжким испытанием, выпавшим на долю таких же людей, как и вы. А промышленники и правительственные круги осознали, что впереди их ждет работа». По сообщению «Вашингтон-Пост» от 4 мая 2002 года, американские государственные и медицинские учреждения так и не смогли дознаться – куда подевалось около полутора тысяч единиц оборудования с радиоактивной начинкой, пропавших, начиная с 1996 года. Когда я писал прикосновение, амниоцентез, пункция плодного пузыря, и ультразвук, позволяющие определить состояние плода, использовались пока еще только экспериментально. И для большинства родителей, таких как Барни и Карен, В то время были недоступны, так что они не могли знать до родов, кто у них будет, мальчик или девочка, и родится ли младенец нормальным или с нарушениями, живым или мертвым.